только для формы, зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя – Кирилла Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность –